После встречи со стражем подземелья, Клара замкнулась в себе. Проклятая тварь была права. Боевую волшебницу теперь мучил постоянный, неотвязный вопрос. А что если? Если его пропавший друг, и есть это непонятное существо в пещерах под пиком судеб, неизвестно как и почему, оказавшийся в свое время в долине магов. Разум в это верить отказывался. А вот сердце. Сердцу очень хотелось поверить. Впрочем, если это так, то все еще хуже. Тогда получается, что ее Клару бросили. Словно надоевшую любовницу, отправившись по каким-то своим, очень важным мужским делам. А женщина должна ждать. И стирать, и стряпать, и воспитывать детей, пока эти тупоголовые мужлана спасают миры. Хотя точнее будет сказать, вергают эти самые миры в такие неприятности, что женщинам, наскоро вытерев руки, А передники, не успев даже отставить в сторону ухват, приходится браться за дело своими руками. Так она и шла, яростно споря сама с собой, не в силах понять, чего же она, собственно говоря, хочет, какого исхода этой загадочной подземной встречи, на время вытеснившей даже мысли о мечах и Кэрри. Райна как-то слишком уж проницательно поглядывала на Кирию Клару, но помалкивала. И боевая волшебница была благодарна ей за понимающим молчанием действующая лучше всех и всяческих слов. Отряд двигался за снежными равнинами Агеста, правда двигался с известным удобствами и даже с комфортом. Послышав о столь знатных и могущих особах, все местные владители, все эти графы, маркизы и бароны наперебой спешили выказать свое почтение. Странники ночевали в замках, в жарко натопленных покоях, на настоящих кроватях. Даже и речь не заходила о холодной ночевке где-нибудь в чистом поле. Анетта и Мегана проводили вечера в бесконечных словесных баталиях по поводу того, кто же на самом деле встретился госпожи Кларе. Откуда он мог взяться и не связан ли как-то с теми самыми центрами силы, о которых само собой знал любой маломальский сильный чародей Эвиала. Остальной же отряд Клары откровенно скучал. Тави само по себе далеко не такая уж слабая чародейка. Китсом за невзрачной наружностью, у которого скрывалась, как подозревала боевая волшебница. Отнюдь не только прошлый шпиона Мелинской серой лиги, даже Райна. Все они как-то погрустнели. Долгая дорога, малопонятный разрушитель, которого они в глаза не видели и знать не знали. Та, кого не добровольно признали своим предадителем, похоже, отнюдь не спешила выполнять заключенную межреальности сделку. Во всяком случае, никаких видимых шагов к этому Клара не предпринимала. Иногда, правда, Райна чуть оживлялась, когда вдруг хваталась за мечи, заявляла, что, мол, за ними кто-то следит. Клара устраивала тщательную проверку, всякий раз ничего. К немалому, похоже, разочарованию отряда, успевшего соскучиться по доброй драке. Путь через зимний Микамп они одолели быстро, большую часть верхом, иногда на санях оставили в стороне Гест, где согласно доставленным местной гильдии магов новостям, прорыв тьмы произошел. Но достаточно быстро самопроизвольно угас, как говорилось посланом, через кристалл сообщений. Аннета и Мегана вновь сошлись в жарком до скрипоты споре. Что это может значить? И как прорыв тьмы, к которому так долго и тщательно готовились и Ордос, и волшебный двор, рассылая в самые удаленные точки мира своих наблюдателей, мог прекратиться сам собой. Они уже пересекли границу Микампа, когда Кристалл вновь принес весть. Да такую, что со, со всего отряда Клары мигом слетела скука. Разрушитель втокси, вторгся в город. Опять всплеснула руками Мигана. Ну что ему там надо? Здесь же все четко сказано, держался от колкости Анетта. Пытался отбить в проданных саладорских рабство эльфиек. Я тебе говорила, что за всеми этими безобразиями стоит Вейда. Дура, она думает, что может заставить разрушителя работать на нее. Я бы не судил так категорично, покачал головой Эннета. Мы не знаем, в какой степени тьма сейчас владеет душой и разумом разрушителя. Собственно говоря, мы не знаем, стал ли он уже разрушителем. Когда узнаем, поздно будет, мрачно посулила Мегана. Я хотел сказать, в какой степени он уже стал разрушителем, поправился белый маг. А в чем ты оценишь эту степень, тотчас же откликнулась. Наступление хозяйка волшебного двора. В алхимических долях... Клара устала, поморщилась. Бесплодное перепирательство начинает уводить ее из себя. Какая разница, зачем Кыр полез в эту самую, как ее, огранну Гораздо важнее, что с ним сейчас. Можно ли еще вернуть его душу, или же придется, стиснув зубы, забыть? что перед тобой племянник ближайшей единственной подруги, и просто убить его, как опасное животное, без гнева, с глубокой скорбью. Убить, если она поймет, что Балий зашла слишком далеко и здешняя тьма, понимая зло, на самом деле целиком и полностью овладелаем. После случившегося ограни Аннетта и Мегана совсем потеряли покой и как могли торопили отряд, вгоняя в панику, содержатели поставил их дворов и почтовых станций позаимствованная королями Микампу Старой Бинской империи. Клара и ее спутники достигли ограны всего за четыре дня. Город кипел. Его наводняли войска, согнанные, похоже, со всего Микампа, ополчение городов, сельские черные сотни, замикампские степные наемники и, конечно же, инквизиторы. Инквизиторы, инквизиторы, инквизиторы, сотни серых плащей с кровавым кулаком, деловид основящего туда-сюда по городу, не из чего вынюхивающие и Собрались, похоже, чуть ли не со всеми со всего Эвела нахмурилась Миган. Весь Аркин, почитай, здесь кроме разве его святейшество. И что мы станем тут делать? нескраз раздражение бросила Клара. Уж не предстоит ли нам давать объяснение и оправдаться перед этими инквизиторами? За спиной боевая волшебница глухо и гневно заворочилась, прямо словно готова к драке пантера. Нет, Меган не приняла боя. Мы все на навсего встанем наслед разрушителей и как можно скорее покинем этот город. Госпожа Клара совершенно права. Ни в какие объяснения мы вступать не станем. Я сама глубоко и искренне почитаю Спасителя. Но Спаситель это далеко не то же самое, что его порой через чуры ретивые слуги. Клара молча кивнула. Микамские вояки переградили было им путь. Весь город заставили рогатками, непонятно за кем охотясь. Ведь разрушитель уже несколько дней как покинул Агранну. Микамские вояки преградили было им путь. Весь город заставили рогатками, непонятно за кем охотясь. Ведь разрушитель уже несколько дней как покинул Агранну. «Ты что, дурак?» С великолепным презрением бросила Мига на десантнику. Мохнатой, мехом наружу куртки и такой же шапки. Явно степнянку-наемнику. «Не видишь, кто перед тобой?» «Угу, вижу!» Осклабился степняк. «Баба, как пропуск?» Мегана позеленела. Анетта, кажется, откровенно развлекался. В отдаленных степях, похоже, волшебный двор его хозяйку почитали более за детскую сказку. «Я тебе покажу, баба!» – прошипела чародейка, взмахивая рукой. Клара ощутила изрядный толчок силы. Мегана на самом деле была искусной волшебницей. С серого зимнего неба, время от времени, сиявшего мелким мокрым снежком, внезапно грянула самая настоящая молния. Вся улица озарилась белыми, слепящим пламенем, ветвящая огненная плеть хлестнула по десятнику. Однако, вместо того, чтобы оставить на его месте лишь горсточку пепла, всего-навсего запалило мохнатую шапку. Солдаты попятились, выставляя перед собой короткие копья с улицы. Кое-кто потрусливее повалился на колени. В оказался и обеспамятший десятник, судорожно забормотавший какие-то извинения и мольбы. Безбожно коверкая слова. Удовлетворенная Мегана пошла мимо, не повернув головы. Однако Десятник, несмотря на весь испуг, все же сумел, очевидно, отправить весь куда следует. Потому что уже через три квартала клари ее спутником оказалось приготовлена куда более торжественная встреча. Серые, инквизиторы, наемники, копейщики, стрелки, всех понемножку. Клара оглянулась, их отряд быстро и без лишних разговоров брали в кольцо. Райна кровожадно ухмыльнулась и потащила из ножен меч. В воинственной валькирии все было уже ясно. Но сбить с толку или запугать Аннетто с Меганой оказалось не так просто. Белый маг выразительно переложил посох из одной руки в другую, и над крышами домов тотчас же завыл ветер. Мегану стало рядом, издевательски усмехаясь и потирая ладони, словно в предвкушении какого-то удовольствия. Отряд самой, Клары, встал плечом к плечу. Китсун встряхнул кистями рук, словно органист перед трудным концертом. Старый клоун уже держал свою петельку, ту самую, чья алмазная нить способна была резать закаленную сталь. Тави положила обе руки на эфесы, коротких сабель за спиной. Анетта нарочито громко откашлялся. «Милостивые государи, не потрудились бы вы объяснить нам причины столь странной встречи? Если вы сомневаетесь, кто спрашивает, то это я, Анетта, ректор Академии Высокого Волшебства в Ордосе. Леди рядом со мной, достопочтенная Мегана, хозяйка волшебного двора и столб Белого Совета. Надеюсь, мы можем разрешить это небольшое недоразумение. Можем, почтенная Анетта, можем, послышалось в ответ. Из рядов молчаливых солдат в сером появился Инквизитор, явно не последнего ранга. Белые ризы сияют, словно и нет под ногами жидкой зимней каши, намешанной из грязи пополам с растаявшим снегом. Преподобный отец Титус, Анетта слегка склонил голову, Мегана последовала его примеру. Ни тот, ни другая не поспешили попросить о благословении, что не применуло бы сделать любое иное доброе чадо истинной церкви, встретив священника. «У святой инквизиции, смиренным слугой, какого я имею честь являться, есть вопросы к вам, сударь, и к вам, сударыня. Имеются они также и к тем непонятным людям, что вашими спутниками состоят». Инквизитор выражался высокопарно, словно держал речь в зале суда, например. «С каких это пор святая инквизиция в нарушении всех и всяческих уложений договора стала подвергать магов оружному полонению допросом?» гневно бросила Мегана. Вроде бы правоверная дщерь Святой Матери нашей, однако и она, гордость мага, ставит повыше верований. С той самой поры, как носящие посох Ордоса стали предаваться тьме, отпарировал инквизитор. Кроме того, в договоре прямо указано, что распространяется он только на окончивших Ордос или школы волшебного двора, никак не на их спутников. Инквизитор кивком указал на Клару и ее товарищей. Боевая волшебница призадумалась. Сомнений нет. Она расшвыряет этих слуг спасителя, как котят, если надо. Она и ее отряд перебьют их всех. Тут и спорить не приходится. Начать или подождать еще выгадать время? Ссориться с могущественным в Эвиале орденом не руки. Да и вдобавок это окажется не ее война, а война Анетта и Меганы. Недостойно боевого мага Долины представлять, какого бы то ни было вместо себя. Насчет служения тьме... «Подобные вещи следует доказывать, преподобный», – вежливо покачал головой Аннетто. «Мы с достопочтенной Меганой чтим договор. Мы приняли приговор, вынесенный бедняге Джайлсу, но теперь во мне зарождаются сомнения. Сдается мне, что святые братья просто ищут благовидного предлога, чтобы нарушить договор, починить себе вольных волшебников, то есть обрести власть над всем Эвиалом». Солдаты безмолвствовали, но Клара чувствовала, слова Анетта оставляют равнодушными не всех. Не все в рядах врага были фанатиками, именно инквизиторами. Немало и просто нанятых святыми братьями мечей, рядовых служак. «Говорить о таких вещах лучше всего не на улице», — улыбнулся Титус. Клара пригляделась. Инквизитор был высок ростом, хорошо сложен, можно даже сказать, что по-мужски красив. Но глаза его казались пустыми от горящего в них фанатичного огня. Он был самым опасным из всех на перекрестке, хотя не носил при себе никакого оружия. О да, кивнула Нетта, я с превеликой радостью приглашаю преподобного отца Титуса посетить временную моему попечению академию. Там, в покое и тишине, мы сможем вести долгие диспуты на все интересующие святых братьев Темы. А сейчас дайте нам пройти, у нас важное срочное дело, не терпящее отлагательств. Вот именно об этом деле Святой Престол хотел бы узнать побольше, невозмутимо заметил Инквизитор. Поэтому предлагаю вам следовать за мной. И не надо так сверкать глазами, почтенная леди Мегана. Как добрая честь Святой Матери вы, конечно же, последуйте за исполнителем воли его святейшества Архиперелата Аркинского. Я имею в виду, последуйте добровольно. Он усмехнулся, слегка кивнул головой, и арбалетчики дружно вскинули оружие, беря маленький отряд на прицел. Мы не хотим ссоры ни с Ордосом, ни с волшебным двором. Но во имя жизни в Эвиэле мы готовы, если надо, переступить все и всяческие договоры. Потому что жизни вот этих ратников, стоящих сейчас в строю, инквизитор театральным жестом обвел ряда солдат. жизнь их жен, их чад, их отцов и матерей сейчас зависят от того, как скоро святая инквизиция сможет остановить то, что она должна остановить. Клара чуть шагнула вперед и поравнялась с Анетто. Дело начинало пахнуть кровью, чего боевой волшебнице совершенно не было нужно. «Стрелки, вольно!» – зычно скомандовала Клара, до да таким командирским голосом исполненный такой уверенности, что кое-кто из арбалетчиков и в самом деле растерянно опустил оружие. «Войны! Никому из нас не нужна эта бессмысленная драка! Я не хочу делать ваших жен вдовами, а детей сиротами! Нам незачем враждовать и нечего делить! Выбор за вами, но предупреждаю, каждый, кто дерзнет поднять руку на моих товарищей, заплатит за это!» Цена простая и ясная. Жизнь. Не верите? Тогда смотрите. К не было нужды прибегать к жестам или словесным формам. Она сморщилась от боли отката, но удар нанесла молниеносно. Десяток щитов в руках стражников разлетелись мелкой щепкой. Железная полоса сорвало, а закрутило винтом и вонзило в камень мостовой на целую ладонь. «В «Следующий раз я буду целиться не в щиты». Гося боль гневом, выкрикнула чародейка. «Семь раз подумайте, прежде чем исполните безумный приказ!» Ратники попятились. Клара выдернула из ножен рубиновый клинок, крест-накрест полоснула перед собой, шпага оставляла в воздухе широкие полотнища алого огня. «У меня нет к вам зла! Дайте нам пройти!» крикнула волшебница. «Не слушайте ее!» вызвал Титус. Доброе чадо Святой Матери нашей – это не человек, это тварь тьмы в чужой личине. Берите ее, бейте, бейте. Все сложившие голову этот чад же окажутся у самого спасителево престола и будут с ним во вовеки веков, и простятся им все прегрешения, вольно аль невольно совершенные. Ряды инквизиторов дрогнули, Клара видела, что примерно половина солдат в обычной воинской справе, под накинутыми лишь поверх серыми плащами, попятилась, явно не горя желанием вступать в перерекание со страшной чародейкой. Рядом с Кларой выросла Райна, Валькирия со свистом крутнула над головой меч, и лицо битвы сделалась таким, что кто-то из серых тотчас же забыл о всех приказах и карах за их неисполнение. Пошвыряв оружие на землю на бегу серые плащи, добрая дюжина ратников бросилась на утек, приняв, возможно, не самое храброе, но совершенно верное решение. «Стойте, стойте, погодите!» – завизжала мигана отбросаясь между Кларой и заколебавшимся рядами серых. «Госпожа Клара, преподобный Титус, никто здесь не хочет свар, ссоры уж тем более крови. Вы желаете переговорить с нами? Отлично!» «Давайте отправимся в гордость Аграна и все обсудим. Идет?» Инквизитор задумался. «Да, он был фанатиком и не колеблясь, подставил бы себя под молнию, но сейчас ему предстояло выполнить приказ, а не просто погибнуть со славою или же без оной». «Я приду не один», — надменно сообщил Титус. «Будут и другие святые братья из самого Аркина». Мы ну всегда рады беседе с истинными слугами спасителя. расплылась самой, что ни на есть любезной и искренней улыбке Мегана. Я даю вам мое слово, преподобный. Мы будем в гостинице гордость огранной, и вы сможете легко найти нас там». Титус отрывисто кивнул и приказал своему изрядно побледневшему воинству очистить дорогу. Райан разочарованно вздохнул и одним движением бросила клинок в ножны. «Спасибо, госпожа Клара». Куртуазно поклонился Анетта. «Признаться честно, ни я, ни Мегана на такое бы не решились. Все-таки, как некрутимо стараемся жить в мире, да и договор». «Договоры должны соблюдаться, только тогда они могут считаться таковыми», возразила Клара. «Похоже, что святые братья явно начали отступать не только от духа, но и от буквы». Мегана тяжело вздохнула. Увы, госпожа Клара. Видно, Аркин совсем потерял голову из-за разрушителя, если дерзает идти на такое. Они бы нам все равно ничего не сделали, заметила Клара. Мы бы их по мостовой размазали в камень бы закатали, как пирог с начинкой. «Не сомневаюсь», — кивнула Нетта. «Конечно, нам, троим, как и вашим спутникам, достопочтенная Клара, ничто не угрожало». Но если бы ректор Академии хозяйка волшебного двора в открытую схватились со святыми братьями, то, что стало бы с не столь сильными чародеями во всех остальных землях Эвиал, — подхватила Мегана, — боюсь, многие из них разделили бы тогда судьбу несчастного Эбонезера. Анетта помрачнело дернул щекой, изменив всегдашнему своего хладнокровию и любезной располагающей улыбки. Мэг, ты права, проворчал он. Как бы не противно было мне это признавать. А чего тут признавать, внезапно вмешалась в разговор Валькирия. Перебить этих серых и вся недолго. Я бы, к примеру, охотно в этом помогла. Взаимно, ухмыльнулся Китсу. А Тави просто молча кивнула. С каких это пор слуги вмешиваются в разговоры хозяев, окинув Райну, не слишком любезным взглядом прошипелась сквозь зубы Мегана. Райна усмехнулась, окидывая покрасневшую от злости эвиальскую чародейку высокомерным взглядом. Клара понимала, и в самом деле смешно. Какая-то там Мегана из какого-то там заштатного мирка смеет повышать голос на, быть может, единственных живущих сейчас в упорядоченном, кто видел все три эпохи мироздания. Трудно даже сказать, сколько тысяч лет прожила Валькирия. Последняя дева битвы из Астарда. времени могло овладеть ею, оно текло сквозь, не задевая воительницу. И что такое по сравнению с этими тысячелетиями срок жизни этой миганы Да и что греха таить самой Клары? Иногда, бывая волшебница, задавала себе этот вопрос. Что заставило Валькирию принять ее как Кирию Клару, то есть чуть ли не как свою повелительницу? «Мек, Мек, осторожнее со словами, Мек!» – поспешно вмешался Анетта. Он уже вновь приятно улыбался. «Разве ты не видишь, что почтенная Райна отнюдь не служанка? Что на тебя нашло?» «Мои извинения, доблестная воительница!» Анетта поклонился Валькирии. «Прошу не принять за обиду У каждого из нас бывает, что с горяча срываются слова, о которых мы потом жалеем. Ведь мы же не жалеем, не так ли, Мек?» Он уразительно взглянул на хозяйку волшебного двора. Та уже успела овладеть собой. Прошу простить, буркнула она, не глядя на по-прежнему смехающуюся валькирию. Сегодня был тяжелый день. О, несомненно, любезно отозвалась Райна у всех, у нас сегодня был тяжелый день. А вечера я боюсь, окажется еще тяжелее. Где эта самая гордость чего там? Хотелось бы осмотреть все, заранее убедиться, что там не подстроили никаких веселых сюрпризов. Она состроила кровожадную гримасу. От всего сердца сочувствует тем, кто дерзнется творить такое. Без тени улыбки ответила Анетта. Вот именно, проворчала в сторону Мегана.